выкинув небывалую пышную зелень по всем сучьям. И если бы кто пригляделся внимательно к дереву, то, наверное, заметил бы, что именно с нынешней весны от корней отошли новые побеги, стрельчатые, как иглы, и на сучьях дерева, особенно их было много, тонюсеньких, гибких, как пальчики младенца. И что самое удивительное, Боровикова узнали последними про недуг тополя, Филимон Прокопич не поверил даже, когда ему кто-то сказал, что тополь сохнет. Неужто правда. И сам поглядел на тополь, обрадовался. Черней-то настал-таки черед. Топереча года два и высохнет на корню. Потом я обрублю сучи и каюк ему. На ползимы дров хватит. Подслеповатая, рано постаревшая, еще не дожив до шестого десятка лет, Миланя Романовна не возрадовалась, как Филимон Прокопич, но каждую субботу, поминая за упокой сына Демида и всех родственников, не забывала и про Тополь. «Прости мне, Господи, и свекру покойному все тяжкие и тополевые прегрешения. Каюсь, Господи!» Филимон Прокопич о грехах не думал, ни тем голова была занята.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 Ну, жмон Филя, этакого свет не видывал, — толковали меж собою колхозники. Вешнюю птичку и говоруньей влетала в дом Боровиковых Полюшка, дочь Демида. Вьющие цельняные волосы Полюшки успели отрасти в толстую косу до пояса, и Полюшка очень гордилась своей косой. Сама тоненькая и синеглазая, и беленькая, и румяная, она так и светилась радостью. Бабка милания и та преображалась, как только Полюшка переступала порог. «Моя ты не нагледунья, ласточка сизокрылая, — бормотала милания Романовна, стараясь удержать в доме Полюшку. «Ах, если б демушка был жив, как бы он возрадовался!» «Да ведь он меня не знает, бабушка!» «Что ты, что ты, ласточка? Кровь-то личика, глаза куда денешь?» Все капли Демидова переняла. «А бабушка Анфиса говорит, что я похожа на какую-то ее сестру, которая померла давно». Врет Анфиса Семенна. Она же из Федоровых, из приискателей. Всех их сестер, помню, чернявые были, как угли. А если взять Позыряновой родове, Рыжий Рыжего погонял. В отца ты удалась, в демушку. Андрюшка дразнит меня безотцовщиной. Плюни, не слушай. Андрюшка не смышленыш, мало ли что, не брякнет. Я знаю, я все знаю, бабушка. Мама очень любила моего папу. Над ней все смеялись, а она все равно любила. И я бы любила, если бы папа был живой. И мертвых любить надо, Полюшка. Нет своей смерти, с демушка, отец твой. От пули гитлеровской смерть принял». Теперь и Гитлер околел в своей берлоге, и все фашисты погибель нашли на нашей земле, и войско наше в Берлине, что более. Отомстилась и извергам безвинная кровушка демушки и всех, которые погибли на войне. Тебе жить, тебе и память держать, прадца. Я-то помру, кто поминать будет. Мать твоя, может, сойдется со Степаном Егорычем, в законе состоят, и сын растет у них, а ты завсегда останешься дочерью Демида. Я буду помнить бабушка всегда-всегда, — обещала Полюшка, если бы хоть одна карточка осталась от папы. — Нету, милая, нету карточки. Мать твоя тоже спрашивала. Нету — Нету. Скупилась Миланя Романовна, хотя в ее огромном сундуке, в заветной подскринке, куда Полюшка не смела заглянуть, лежали две или три фотокарточки Демида, молодого, чубатого, еще совсем зеленого парня. Мелания даже сама не глядела на эти карточки. Все, что лежало в сундуке, дорогие вещи, староверские иконы, золото, бумажные деньги, было неприкосновенно про черный день.